Глава двадцать шестая. Тогда думала, что да. Печально вздыхаю, так как тут же слышу хриплый мужской голос. А сейчас? Дву смысленный вопрос, от которого я замираю и даже кажется дышать перестаю, так как в голове рои мыслей одна другой в е т е в а т и е Меня завораживает голос Платона, тянет к нему с такой силой, что сопротивляться кажется бесполезно. Как бабочка, летящая на огонь, н е п р е к р а с н о знающая, что крылья сгорят, и назад уже ничего не вернешь. Что сейчас? Мой голос тоже хрипит, так как в горле пересохло, не хватает г л а д к а воды, да и кислорода, кажется, тоже не хватает. Сейчас ты так не думаешь? Уточняет Платон, а у меня вырывается вздох облегчения. Снова я придумываю то, чего нет на самом деле. Боже, какая чушь у меня в голове! Не знаю, честно отвечаю, а после чувствую, что мужские пальцы аккуратно дотрагиваются до щеки. Рости меня! Мне точно это снится, такого не может быть. Я не пойму, чему мне верить? Его словам или моим мыслям? Обманет. Зуб даю, не наступай на одни и те же грабли второй раз. Внутренний голос, как обычно, на высоте. И не спится же ему в три часа ночи. Какого чёрта снова пытается меня учить жизни? Хочу и наступлю, мысленно отвечаю самой себе, на что получаю категоричное: ну и дура. Не я бы ещё добавила влюбленная дура. А как по-другому можно объяснить столь сильное притяжение к Платону? Давай не будем о прошлом. Спустя время произношу на выдохе, как будто камень с плеч упал: что было, то было. Стоит ли его ворошить заново? Как скажешь. Платон убирает руку, засовывает ее под одеяло, а после его пальцы снова касаются меня. Только теперь уже аккуратно гладит ногу, обжигая своим прикосновением. Я и так вся как на иголках спать не могу из-за страшного сна, а теперь еще и нервное напряжение добавляется. Мне нравится, но в то же самое время пугает. Новое чувство, необычные эмоции и Платон. рядом. сама не понимаю, как засыпаю и снится мне. вот и не верь в предсказания. ну как так-то? не мог настоящий принц присниться? С золотой короной на голове, желательно заграничный. кто ж не мечтает в наше время выйти замуж за настоящего принца? думаешь я поверил, что ты меня не любила? смеется мне во сне Платон, да так заманчиво, что хочется ему улыбнуться в ответ. А еще лучше поцеловать. Не любила и х и д н и ч а ю в ответ прищуриваясь. Врешь, вру. Маленькая лгунья. Платон подхватывает меня, отрывает от пола и кружит. А в ответ я заливисто смеюсь, закидываю голову назад. И я счастлива, очень, ведь он мне приснился. Кто-то теребит меня за плечо, и я сквозь сон слышу м у ж с к о й голос. Агата, вставай, уже половина девятого. Не хочу, шепчу в ответ, но мозг уже медленно просыпается. Сколько? Подрываюсь на кровати, открывая глаза. Мы проспали. Смеется Платон, м о р щ и нос, а я его легонько бью к у л а ч к о м по плечу. Балбес, я же на съемку опоздаю, а я на встречу. Мотает головой из стороны в сторону, но я уже скидываю одеяло. Слезаю с кровати и несусь в ванную, крича на ходу: я первая! Какой к черту душ! Успеть бы себя в божеский вид привести. Косметики нет, расчески тоже, волосы спутаны так, что даже пальцами не могу их разодрать. Секундная стрелка со скоростью света движется вперед, а Долоида меня убьет. Эта мысль так настойчиво бьется в голове, что ни о чем другом думать просто не могу. Вылетаю из в а н н й натыкаюсь на Платона. И тру ушибленный лоб, кривясь. Да успеем! Снова смеется этот негодяй, но я игнорирую его веселье, даже не обращая внимания, что нахожусь по квартире парня в одном нижнем белье. Вот сейчас совсем недосмущение, тем более, что он там не видел. А, -а, а! Закидываю голову назад и закрываю глаза. Я его убью! Снова бегу к ванной и т а р а б а н и в дверь. Платон, где мои вещи? Напрочь забыла, что вчера вор. Украл мои джинсы с кофточкой, а сейчас катастрофа надвигается все сильнее и сильнее. Ни вещей, ни Платона. В шкафу лежат. Парень выходит из ванны в одном полотенце, повязанном вокруг бедер. В любое другое время я бы полюбовалась столь неземной красотой, но только не сейчас. Шкаф, шкаф, где же этот чертов шкаф? Давай быстрее! Командую, натягиваю джинсы, а после застегиваю молнию. Наблюдая, как парень медленно застегивает пуговицы на рубашке и косится постоянно в мою сторону, хотя чего же сразу коситься, глаз не отводит. Успеем, говорю тебе. Заправляют края рубашки в брюки, з а с т е г и в а е т ремень, а я тем временем натягиваю через голову кофточку. Я тебя отвезу. Будь так любезен. Фыркнув в ответ, на что получаю веселое я з в а Если из-за тебя ты чу пальцем в грудь Платона меня уволят. то я выплачу тебе всю сумму, что п р о п и с а н о в гонораре. Идет? Прищуривается все так же, не отводя взгляда. Поехали! Несусь в прихожую, быстро обуваюсь, хватаю сумочку и жду, пока Его Величество проделает все то же самое. Да шевелись же ты, черепаха! С тебя ужин. я з в и т этот умник, а у меня даже дар речи пропадает. Чего вдруг? Ты же откосила от вчерашнего ужина. Подталкивает меня в спину, а после закрывает дверь. Значит? Ничего это не значит. г а р ч у в ответ так как наглость Терехова зашкаливает. Сейчас о п о з д а ю а ю з а н е г о на съемке, меня точно оштрафуют, а он в е с е л и т с я гад такой. Еще и ужин какой-то там себе напридумывал. Я старался. Платон вызывает лифт, а после первый меня пропускает в кабину. Себя т тогда моральная компенсация. Кривлюсь в ответ на что парень приподнимает обе брови вверх, округляя глаза. За что? За мои ночные приключения. Я же извинился. Делает покаянный вид, но я то не ведусь. Стоит только поверить, и все. Тиши п р о п а л о Нет уж лучше держать свое сердце на замке, а то это влечение до добра точно не доведет. Сначала ужин, потом хочу тебя, а после... Снова разбитое сердце. Мы из разных миров. То, что ценно для меня, абсолютно не интересует его. Этого не изменить можно даже не пытаться. Да. п Латон принимает вызов, который застаёт его прямо при выходе из лифта. Пусть подождут пятнадцать минут. Движется к выходу как ледокол, а я едва поспеваю за ним. к о н т р а к т я читал. Костя должен был внести правки. Дальше я не слушаю, так как бегу к внедорожнику Терехова, не дожидаясь Платона, сама открываю переднюю пассажирскую дверь и усаживаюсь на сиденье. Все в порядке? Интересуюсь аккуратно, так как на физиономии парня написаны все его эмоции. Задолбали! Кидает телефон на панель, заводит двигатель, а через несколько секунд плавно выруливает с подземного паркинга. Только бы успеть! Мысленно прошу Боженьку задержать Кима в пробке. Одала еду проспать, а Платона довести меня в целости и сохранности до студии, желательно побыстрее. Спасибо, посылая парню улыбку, когда внедорожник останавливается прямо перед центральным входом в агентство и о т к р ы в а ю дверь. Агата, но я уже несусь на всех парах к двери, не слыша и не видя никого. Потом поговорим, сейчас главное успеть. Боже, крошка, Ким рассматривает меня с головы до ног. Когда я влетаю пулей в студию, ты на кого похожа? п р о с п а л а Честно признаюсь, на что парень морщится. Бегом на макияж. Смотреть на тебя тошно. Не смотри, хочется съязвить, но я быстренько испаряюсь. Так, кресло. Сумочка моя на столе, а в ней твоюш. Ж... Хочется биться головой о стену. Я забыла у Терехова в квартире свой телефон.